Отогнали бурю, вот половина дня истлела, пролили кровь за чужую жизнь, вот вторая ушла в никуда. А теперь Аксинья стояла на коленях, чувствуя под собой колкую хвою и полую листву, а ночь вступала в свои права, окутывая ее темнотой. Было время, когда тьма леса приносила покой и чувство невероятной силы. Тогда Аксинья была молода, Кожа ее была гладкой, тело горячим и податливым, но разум уже заострился, а душа очерствела. Это было время ее ведьмачества, время заговоров и обрядов, время, когда лес принимал ее матушкой, любил и благоволил ей. Сколько ночей она провела тут, ногая, с пальцами перепачканными землей и кровью. Лучших ночей всей ее жизни.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 не способны ни выражить, ни сговаривать. Только хлеб печь, да и тот рыхлый. Сколько бы ни рожала Глаша, а все мимо. Бедная баба, глупая баба. Дал бы лес еще один шанс ей, а Ксении все бы вышло по-иному. И выйдет. Вспомни только батюшка, что есть у него самая первая, самая главная жена. Да перестань тратить ночи на пустую с смазливой девицы. Когда Полина добралась до крыльца, Аксиня почти успокоилась. Гнев не ее стезя, гнев у дел слабых. Тех, кто и родить не может, только скакать на чужих мужьях, да на сыновьях чужих. — Не спится матушка? — спросила Поляша, подойдя совсем близко. В рассветном солнце она будто светилась изнутри ласковым женским светом. Аксиня почувствовала, как...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 как бывает природа в начале весны, когда в ней зачинается новая могучая жизнь. «Чего уставилась?» — прохрипела Аксинья. «У меня будет сын!» — ответила Полина, не спрашивая и утверждая. «У меня будет сын!» Ее глаза округлились, щеки вспыхнули. «Что ты несешь?» — начала Аксинья, но воздуха не хватило. «Я?»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 А теперь Аксинья стояла на коленях, в хвое и листве, а рядом пыхтел подросший мальчик, безмолвно разевая рот, как большая рыжая лягушка. Это она лишила его речи, когда совсем обессилила от нытья и причитаний. Одно движение хитро сплетенных пальцев, одно прикосновение символом тишины к влажному лбу, и мальчишка подавился собственным плачем. Легко творить ворожбу над слабым да утерявшим свой путь. Главное — не вспоминать, чего вместе с ним лишились и все они. Демьяна, который почти успел стать волком, избежал отстаю, и в кровь ненаглядной своей поляши за дни пути по бескрайнему лесу. В ту ночь рот лишился и наследника, и зверя. В ту ночь батюшка лишился третьей жены. Зато на свет появился рыжий мальчишка, и если его не приняло лес, так пусть возьмет болото. Гниль до смерти, до да пустая чаша топь и полнится до краев. Было наше, пустанет ваша мертвевшая живет. Я даю тебе всласть напиться жизнью свежей и молодой. Забирай его, гниль водица. Было наше, теперь твое. Заклинание легко родилось в Аксине. Она прошептала его, склонилась ко влажной земле, прикоснулась губами, согревая ее своим дыханием.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 По-детски круглое. Он родник новой жизни, чуешь, как бьется, в полную силу. Я отдаю его вам. Он твой, прошипела тварь, и черные глаза подозрительно блеснули. Я матушка, тут все мое. Зазовка осклабилась, наклонила голову, грязные космы разметались по плечам. Недолго править тебе.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 Язык скользнул по мёртвым губам, а Ксения могла руку дать на отсечение, что двоился он, как у болотной гадюки. — Мы заберём его, — решилась зазовка. — Но и тот, другой, он тоже будет нашим. Всё будет наше. Заросли бузины затрещали совсем рядом, и на поляну выскочила Глаша. Время будто замерло.